40-я серия Он опять рухнул на колени перед ликом Всевышнего и закричал «Господи! Ответь мне! Господи!» Но уши его оставались глухими, словно воском залитыми. Тогда он вскочил, схватил приемник и красный от нервного припадка кинул его в озеро. Затем утопил японский спиннинг, С лёгкостью прокинул в воду генератор, оборвал с киту электрические провода, а лампочку истоптал до пыли. Всё из кита повыкидывал, оставил лишь то, с чем пришёл на одиночество 7 лет назад. Спросил: "Слышишь меня, господи?" А когда ответа не последовало, рухнул схимник на деревянный пол. Завертелся ужом, оставляя в расщеплённых досках клочья бороды, завыл, будто умирал и головой об угол до крови бился. Много времени прошло. Он лежал на полу и не двигался. Забывался на несколько часов, потом приходил в сознание и понимал, То нет в устах его молитвы нет. Через 10 дней он поднялся обессиленный и повернул голову к образу. Если не хочешь, Господи, признавать меня, если мой просьбик не удался и не заслуживаю я твоей любви, то дай мне то, что каждому человеку обыкновенному выпадает. Дай, Господи, любви мне простой, любви человеческой. После молитвы он напился воды и покинул скит. Пошел дорогу к монастырю и вскоре прибыл к его воротам. Встреченные послушники и вольнонаемные кидались к нему, прося благословения, Но, он, потупив взор, прошёл мимо страждущих, не смея облегчить их души. Навстречу с химнику торопился отец Михаил, и они выединились в покоях настоятеля, где отец Филагри представил иеромонаху просьбу о сосполствовании сделать заграничный паспорт. "Зачем это торопила, отец Михаил?" "В странстве и ухожу", ответил кольк «На странствия Господь меня сподвиг» и замолчал. Более настоятель ни о чем не спрашивал схимника, оставил его жить в своих покоях, а сам отбыл в Петербург, где я с помощью митрополита не только паспорт выправил, а сделал кольке шенгенскую визу и еще спиток других, дабы ничего странствию не мешало. Уже на пристани, прощаясь, настоятель сказал... «Вот и вы, отец Филагрии, уходите». «А разве кто-нибудь еще ушел?» Вяло поинтересовался Колька. «Вы, верно, помните Вадика слабоумного? Мать у него хлебопека». «Он-то куда пропал?» Отец Михаил пожал плечами. «Так еще прошлой зимой сказал всем, что за красной водой поедет Выборг». И исчез. «Мы увидели след от велосипедных шин». шли по льду, по следу, наткнулись на полынью, и Михаил Сергеевич помер. Какой Михаил Сергеевич, не мог припомнить сколько. Корова наша от старости так теперь без молока живем. Сколько сел в катер, взревел мотор, и отец Филагрий понёсся в прошлое. Первым делом он кинулся в питерский аэропорт и уже через полтора часа сидел в такси, мчащимся к центру Москвы. От такси почти бежал к одному дому, а в мозгу будто стреляла из винтовки натька, натька. Прыгал вверх через 3 ступени, так как дети катались в лифте, и наконец допрыгал до знакомой со школьной поры двери. Позвонил два раза в звонок, А у самого руки тряслись от волнения. Она открыла дверь и совершенно его не узнала. Смотрел его просительно, всё такая же худая, как селёдка, с морщинками вокруг глаз и губ, только не рыжая, крашенная в шатенку. "Вам кого?" спросила. "Наська", пробасил он. Она смотрела на него, Пытаясь вспомнить, но было видно, что у нее ничего не получается. «Это я, Колька!» Теперь она вспоминала, кто такой Колька, а когда вспомнила, охнула, прикрывая рот ладошкой, «Писарев, я!» Она оказалась не замужем и без детей. Быстро собрала на стол, и они сидели допоздна, вспоминая далекое детство». «Помни, Женьку?» – спросила она, поморщившись после выпитой рюмки. «Ну, которая на фрезеровщице училась. Тыч сох по ней». Коль кивнул. «Живет в Арабских Эмиратах», – сообщила Надька. «Замуж вышла за араба. Четвертой женой взял, младшенькой, и заржала хабалиста». «А ты что, в тюрьме сидел?» – спросила. «Почти», – уклончиво ответил он. Вскоре она заснула, а он неслышно затворил за собой дверь, унося в груди пустоту. На улице увидел знакомую фигуру, ковыляющую с мусорным ведром к баку. «Фассальянц, вы!» — крикнул Колька. Армянин обернулся, опираясь на палку, и увидел человека в рясе с бурной растительностью на лице. «Я фассальянц», — ответил он настороженно. Был совсем стариком, и казалось, плохо видел. А я сколько писарь, помните? Ну, в футбол играли, вы ещё судьёй были. Не помню. Пожал плечами Арменин. Про футбол помню, а про вас извинить. Столько лет прошло. Ну, говорили, что вас жена бросила и что вас парализовало потом. Бросила, было. И про паралич правда. А потом она приехала и забрала меня домой, отогрела. Теперь, видите, хожу. Да благословит вас Господь, перекрестил колько по солянце. Спасибо, батюшка, да только атеист я. Он доплёлся до бака, выбросил мусор и пошёл обратно к своей Джульетте. Проходя мимо, прошамкал, что дети выросли, разъехались и внуков не показывает. И опять Колька отправился на вокзал и просил со слезами на глазах билет до Курагыза. Но никто даже не слыхивал о такой станции, пока добрые люди не отвели батюшку к начальнику вокзала, а тот залез в компьютер и нашел Курагыз в казахских степях. Потом кассирша долго выписывала хитрый билет в сопредельное государство, оформила его как льготный, ибо набожный была, и она была в Курагыз. и пожелала монаху счастливого пути. Он предчувствовал это счастье, в сердце его было прощение. Все трое суток пути он повторял наяву и в ночи ее имя – Агаша, Агашенька, Гаша. Он стоял на станции Курагыс, а метрах в трехстах маялся со ста в зеками. Недавний схемник пошёл вдоль вагонов, и что удивительно, охрана пропустила его, а собаки не рвали поводков, чтобы перегрызть чужуму глотку. Он шёл вдоль составов и крестил каждое зарешеченное окно, приговаривая: "Привет передавайте отцу Никодиму, от писаря Николая". «Передадим, не громко обещали из окон, передадим». Он добрался до конца состава и спросил у железнодорожного рабочего, как отыскать Курагыскую больничку. «Захворали, батюшка?» Колька не ответил, а рабочий, потупив взор, сообщил, что туда через полчаса повезут покойников. «Они вас и довезут, батюшка». «Кто? Покойники?» Рабочий заржал. «Его взяли в арбум». Кослик тронулся в путь, и Колька подумал, что вот так и его шестнадцать лет назад везли к неожиданному счастью. Он еще издалека услышал ее заливистый смех, словно птичка Божия пела. В сердце вспыхнуло яростной болью, он потер грудь и потерял сознание». Она так же улыбалась, так же лучились ее глаза на большом расплывшемся лице. Он лежал на больничной койке и смотрел на нее. — Ты меня помнишь? — спросил. — Ага, — ответила женщина. — Это я, твой любовник. — Ага. В ней не было разума, зато Господь держал ее под руку. дав на всю жизнь лучистые глаза и бесконечную улыбку. Потом он поднялся с кровати и вышел в степь. А там старик-казах на деревянной чурке сидит, папироса курит. «Майор Ашрапов?» — спросил Кольк. Старик даже не посмотрел в его сторону. «Был майор?» — ответил. «Пенсия у меня сейчас. А я когда-то бывал здесь. Вы меня еще заставили...» Километров двадцать бежать. «Скотины — Скотины! — ругнулся старик. — Так их, как ты, много было. И возвращал с русским много сюда, но никто не женится на ней. Ты тоже не женится? Старик Ошарапов взглянул с надеждой на пришлого. А когда тот развел руками и опустил голову, повторил. — Скотины! — Прости, старик. Надо было тебе яд дать. А не лекарство, чтобы сердце твоё умер. Прости, старик. Ашрапов скинул на землю окурок. Ты тогда сильный был, 18 км пробежал. Вспомню. Сейчас слабый. Любил я твою дочь, старик, люблю. Разлюбил? Старик сплюнул на свой вопрос и не дожидаясь ответа проговорил: "Все я русский фашист". Я не казах, монголия, иди отсюда. Он шёл по степи к станции, думая: "Какая мне разница? Казах ты или монгол? Мне в твоей нации счастье не сыскать". Он шёл и слышал за спиной её счастливый смех, прощая Дашу думал, коль видно не зачем в прошлом искать тебя. Ты в настоящем или в будущем? Через месяц скитаний по осенней России Колька вышел к немецкой границе. Германия встретила его любезным шофёром-рефрижератором, который удивился, что бородатый русский священник так хорошо говорит на немецком, хотя и с ужасным акцентом.